Глава одиннадцатая. Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой. Несколько дней я чувствовала себя как муха в меду. Липкое равновесие. И самой не выбраться, и не нарушить мне его, и кто знает, чем оно разрешится. То ли меня вытряхнут, то ли придавят, то ли... Не знаю. Но чувствую надвигающуюся грозу. Что-то такое грядёт. Не знаю, что именно. Аксинья успокоилась. О чём-то боярыня Раинская с ней поговорила. Сестра вернулась и даже извинилась. Не думала она, что Михаила такой. Я тоже не думала. В той черной жизни. Хотя я о нем и вовсе не думала тогда. Выдали родители Аксинью замуж, и ладно. Любит она мужа. Ну так что же, повезло ей, Мне такого счастья и не досталось. А потом все ровно пелена затягивала. темная, липкая. Хуже стало, когда мне Добряна весточку передала. Божидар своих людей отправил. Они про Захарьиных пораспросили. И выходило так, что боярин-то Никодим женился на ведьме, самой настоящей. Она и род его перевела. Она, надо полагать, и книгу черную привезла с собой. На родине-то их травили и давили, а тут в вросся о таких тварях знали, да только бороться с ними волхвы умели. Христианство их не распознавало, не могло покамест. Может, потом научиться. Прабабушка с людьми Божидара в склепе бояр Захариных побывала. Там и поняли. Есть, увидим, такое свойство. Ежели кто о святых вспомнит, тенет Ленны по-настоящему. А ежели про ведьм говорить, они подниматься могут. И ведьмы, и колдуны могут встать упырями, только не такими, как о том и наземные мифы рассказывают. И клыков у них нет, и когтей нет. Тело оставаться должно. И черная сущность. Я читала, разговаривала. Где как не в монастыре узнавать о таком? Однажды столкнулась с женщиной, которой ведьма силу свою передать хотела. Она рассказала. «Ведьмы бывают рожденные, бывают ученые. Первые с силой своей появляются, вторые за силу свою рогатому платят. Первые сродни волхвам, только не они своей силой правят, а сила над ними хозяйствует». Вот и не выходит у них ничего толкового. Вторые же. Вторых и научат, и подскажут им, и дорогой ценой им за то заплатить придется, Очень дорогой. После смерти они душу свою отдают за знания и за силу. Есть еще и книжные колдуны. Это уж самый горький случай. Когда несколько поколений одной и той же семьи ведьмовством занимались, они могут черную книгу написать. Пишется такая книга собственной кровью, в нее все семейные знания заносятся, а еще в такую книгу ведьма или колдун кусочек души своей вкладывают. Считай они и при жизни от нее зависимы, и после смерти к ней привязаны. Говорят так: душа колдуноват уходит, а вот что на ее место придет, неведомо. Встанет тогда у покойнику и разные они бывают, упырито. Бывают такие, что и двух слов сказать не могут. Их легко обнаружить, уничтожить легко. Бывают на вроде стригоев. Кровь они пьют, а солнце их убивает, и половину суток беспомощны они. А бывают и третьи, самые страшные. Эти твари не кровью питаются, они самая жизнь из человека выпивают. По ночам приходят, На одной жертве могут несколько месяцев кормиться, а то и менять их могут. В губы целуют, жизненные силы высасывают. Человек от того чахнет и погибает, хотя и не сразу. Ребенка им высосать легче, за несколько ночей могут справиться. Взрослого человека месяц пить могут. Но ежели уехать от упыря подалее, он тебя не найдет, не догонит. Только вот не уезжает никто. Эти твари и голову туманят, и разум дурманит. И вспомнить о них тяжко, и поймать их сложно. Разные есть способы, чтобы найти их. Даже коня по кладбищу водят. Ежели где конь споткнется, ищи упыря поблизости, да раскапывай могилу. Только кто ж даст? Скажи, царице, что могилы Захариных потревожить собираешься. Намекни хоть словечком. Недолго проживешь после такого. Прабабушка на кладбище сходила, могилы проверила. Мать царицы Любавы упырицей оказалась. Брат царицы, боярин Данила, тоже упырем поднялся. А в столице могли они гулять долго. Тут трактиров много, подворотен уйма, всякого народа темного пропасть. Кто и исчезнет, остальные не жалеть, не искать не станут. Это не деревушка какая, это Ладога. В деревне на виду все, а на Ладоге разве что соседи друг друга знают, а кто там через улицу живет, уже неизвестно. И даже если силу жизненную пить, не ходи просто в чьи-то дома, ходи по трактирам, по харчевням разным. Там можно и силы высосать, и не попасться, и не заподозрят тебя никто. Проснутся разбитые да усталые, так на вино спишут, не то подумают, продуло, прихворнул. Да и уедут. И так питаться мертвые Захарьины долго могли. От одного к другому, от третьего к четвёртому. А вот что теперь с этим делать? Мёртвых бабушка упокоила. А живые-то просто так не сдадутся. Да и как о таком сказать? Я искренне пыталась что-то вспомнить из своей черной жизни. Может, видела я чего или подозревала? Не выходила. «Царица?» «И царица, и что?» «Свекровь, как свекровь!» «При мне она голые не плясала, черных петухов в жертву не приносила!» «Боярин Данила?» «А за ним ничего я не замечала странного!» «А ведь было все это!» «И сейчас есть!» «И тогда было!» «И что делать со всем этим?» «Не знаю!» «Попросту не знаю!» И само такое не расползется, и сказать о таком. Кому? Борису? Это мачеха его, брат его. Это ущерб репутации. Это урон такой, что и сказать страшно. Патриарху? Кому? Я не знаю, что с этим делать. Понимаю, что упырей извели — хорошо. А дальше-то как быть? Книгу сжечь только осталось, но получится ли? Это ведь в обе стороны работает. Книга род свой поддерживает, а род книгу силой питает. Когда хоть кто-то из рода останется, возродится эта пакость, наново ее написать можно. А люба с Фёдором? их убить придется. Борис на такое не пойдет. И раинские еще останутся, и кукловод тот загадочный. Узнать бы про ведьму Инессу подробнее. Может, тогда прищучим гадину? Мне страшно. Мне очень, очень страшно. Царица Любава поморщилась. Ух, так бы и влепила этой дуре с размаху пощечину, чтобы у нее зубы лязгнули. Нельзя. Платон такой выход нашел, о котором и не думала Любава. А ведь он все проблемы, считай, решает. «Вот, тогда делай, что скажу. Представь, как тебе завидовать будут все. Царевной станешь». «А сестра прежде всего», — подлила масло в огонь боярыня Варвара. «Я... да, Устька завидовать будет!» Женщины переглянулись. «Завидовать? Это вряд ли. Радоваться скорее. Но кто о таком будет юной дурочке говорить?» Пусть сделает, что сказано. А там посмотрим. «Тебе и делать-то ничего не придется, Просто вплети ей в косу жемчуг заговоренный. «Хорошо. А что от того будет?» Прыщами она покроется. «Фёдор от нее и отвернется, а ты рядом будешь. И он на тебя внимание обратит». «Как Марфа?» «Почти. Только сестре твоей легче будет». Прыщишь, не язвы какие. Марфу Данилову два дня назад в монастырь увезли. Отмаливать. Не пошел боярин Данилов в рощу живой матушки. Решил в монастыре попробовать. Кто другой поумнее, и про боярышню утять его спросил бы, и про остальных боярышень. А ей в голову не пришло. Ей просто хотелось сестре напакостить. Она жемчуг взяла. Провела по голубоватой нити кончиками пальцев. «Красивый. К себе примерять не вздумай, а прыщавеешь». Аксинья, которая так сделать и собиралась, чуть руку не отдернула. «Ой, да, конечно». «А потом покинет у Устинья дворец. Прыщи и пройдут потихоньку. За год примерно». Аксинья закивала. «Да, конечно, так и сделаю. Завтра же?» «Завтра». Фёдор как раз у Стинью невестой своей объявить собрался. «Будет ему невеста». «Тяжела ты жизнь разбойная. Это в песенках так поется, то весело, что жизнь-то вольная да лёгкая, что добычу по кабакам прогуливаешь, до девок весёлых тискаешь, что каждый день у тебя ровно праздник». А на деле-то иначе выходит. Что вольное, оно понятно. И у волка в лесу воля. Да вот беда. Зайцы сами в рот не прыгают. Вот и у разбойников так-то. И не на всякого нападешь. И пока еще нужного каравана дождешься, да и потом беда. Не хотят купцы товар отдавать. Охрану нанимают. А это опять — драться. А охрана тоже не в луже найденная. Оружие держать там все умеют. Конечно, хорошо, когда кому и стать, и удаётся в охрану наняться, али в обслугу. Тогда можно придумать что-то. Или коней потравить, или людей, уж как получится. Тогда, конечно, полегче выходит. А все одно, с каждого налета по пять-десять человек теряет шайка. А новые придут, мясо не необмятое. Не жалко их, да ведь и пользы от таких маловато. Разве деревья валить да кашу варить, а в бою половина бежит, а вторую половину даже баба половником прибьет? Только вперед таких пускать, пока на них охрана отвлекается. Можно их стрелами да болтами прорядить. Иран хватает, и загнивают раны, и спасти парней не всегда удается. Добычу по кабакам прогулять? А намного ее хватит-то, добычи той? Что-то обозов с золотом давненько не проходило по дорогам. Сборщиков налогов грабить? Оно, конечно, дело полезное и богоугодное. Так у охрана такая. Своё то государь хорошо охраняет. Дешевле не связываться. Так что добычи той доля. На два дня гулянок веселых, А потом снова в лес. А в лесу голодно, а в лесу холодно. Каждый раз караванов слепую ждать, с голоду подохнешь, али на кого слишком зубастого нарвешься. Вот и приходится честным лесным братьям деньги платить. Да где медь, а где и серебро полновесное? За что платить? Так за все. За весточку о караване – плати. За весточку об охране его – тоже плати. За то, что не поймают тебя крестьяне местные, не выдадут боярину – на землях которого лес растет опять плати. И за продукты им плати, и девок крестьянских тронуть не смей, разве что по доброй воле. А воли такой у них маловато. А парням-то хочется. Девки-то весёлые деньгу любят. А откуда она, когда там плати, тут плати? Вот и зверствуют иногда ребята с пленниками, вот и лютуют. А воля крепкая нужна, в страхе их держать. Атаман, ослоб, прозванный так за любовь к палеце своей, гвоздями утыканный, не то что в атагу в страхе держать мог, он бы и с войском царским справился без натуги. Стоило ему пару раз ослоб свой в дело пустить, как самые крикливые наглецы языки поганые втягивали куда поглубже. Очень красиво на дубинке мозги смотрелись, с кровью. О прошлом его никто не знал, о жизни тоже. Слухи ходили, что из беглых монахов он или из израстриг. Грамотный же, да и речи говорить умеет. Соловьи заслушаются. Слово за словом вьет, осечки не даёт. Но молчали. Потому как ослоб слухов о себе не любил. Сплетен тоже, а за завсегда при нём. А сейчас подтверждались предположения аватажников, потому как ослоб читал грамотку. Непростую. а голубиную почту, значками записанную. А это намного сложнее обычной почты. Читал, хмурился, потому как писала там Марина, хоть и мало, но важное. «Сослана в монастырь. Повезут через Подарёну. Охрана. Освободи». Царицу Марину Ослоб давненько знал, еще когда не была она царицей, а только невестой царской, а он обычным конюхом. Это уж потом так жизнь повернулась, что бежать ему пришлось. Сложилось так. Конюхом он был знатным, да и дураком тоже. Все знали, что к его жене боярича смыслов захаживает. Один Никифор, тогда его ослопом еще не называли, дурак дураком ходил, пока не застал супругу свою в постели с бояричем. Боярича он убил, конечно, и супругу из окна выкинул, А потом сидел и не знал, что дальше делать. Жизнь кончилась, вот и все. Его даже пытать не стали, просто в темницу сунули до да казнь, назначили. Там он насидел и, и ждал. Ждал палача, а пришла царица Марина. Как уж она договорилась, кому заплатила? Да кто ж ее знает? А только заговорила она и понял Никифор, что еще не закончена жизнь, потому как месть осталась. Всем. За все Боярам — за измену супруги его. Бабам — за то же самое. Остальным — за подлость и равнодушие. Он ведь еще может много жизней чужих отнять, а Марине — послужить в благодарность. Или просто так. Не знал Никифор, что в том состоянии он на ведьмовство податлив был. Марина его попросту заговорила. Что хотела, то в разум и вложила. Себе почти покорного раба приобрела. А что ненавидит всех докидается, это ровно как волка бешеного на сворку взять. Пусть хоть кого рвет, лишь бы ей служил верно. Ослоп и служил, и добычу приносил даже. Марина его не сильно отягощала, пару-тройку раз просила гонца перехватить, два раза про купеческие обозы письмецо прислала. просила только чтобы пара человек там и полегла бесследно а слопу то не в тягость было поручения легкие, а платит царица хорошо серебра шлет. серебро ему не надобно конечно ему уж ничего не надобно но волк понял что хозяйку его обидеть хотят и зубы оскалил когти навострил говорите повезут через подарёну Значит, и через их лес повезут. Нет здесь другой дороги. И обоза не будет. Божидарно постоял, и двор не просто так пришел. Нет. Хоть и говорили ему, что царица Марина, теперь уж бывшая царица, ведьма. А всё одно, в таких вещах он сам предпочитал посмотреть, убедиться, разобраться. Ошибки случаются. и травниц могут ведьмами назвать, и слишком красивых женщин тоже, ему то ведомо. Вот и сидел он себе в углу, с сбитень попивал, не спешил никуда. Царица в зал вошла, глазами по сторонам сверкнула. Божидара сразу приметила, так и впилась зрачками своими, ровно кинжал и воткнула. Но Божидар за себя не боялся, коловрат у него на шее висит. С ним-то его за обычного человека любая ведьма примет. Разве что просто так он Марине понравится, как мужчина, или как обед, вспоминая про обычаи племени ламий. И видно, Марина в него вгляделась, облизнулась внятно. Нет, не признала она в нем богатыря. Просто захотела силы из него потянуть. Этот обожадар видел. Еще как видел. «Ведьма? Не совсем ведьма она. Скорее, чуждое что-то». Да как и говорила боярышня. «Ламия! Экая мерзость!» Божедара раш от омерзения передёрнула. Да и Марина его поняла неправильно, подумала от желания. Улыбнулась, пальцем по шее так провела томно. «Свернуть бы ту шею с головенкой вместе». «Нет». Не соврала ему боярышня. Царицу наверху вели, в комнаты для постояльцев. А Божидар, не дожидаясь, пока мест на него кто другой внимание обратит, поднялся да и вышел вон. Нечего ему тут делать. Главное, видел он, черную сущность разглядел. А об остальном промолчит. За него клинки говорить будут, да стрелы каленые. «Не бывать нечисти на земле, Роской!» Вечером Платон у царицы сидел. Чай пили, разговоры разговаривали. Не почует? Не должна. Не сразу. Да, часа нам с лихвой достанет. А потом? Потом будет по-задуманному. Федька не воспротивится? Не успеет. Ну дай-то бог. Бог-то бог, а ты и сам не будь плох. заговорщики еще раз переглянулись и рассмеялись, тихим и весьма неприятным смехом. Лес он и есть лес. Говорят вы на земщине лесам имена давать принято? Так оно и понятно, у них все леса на дрова повырубили, ежели там пара клочков и осталось, так на них не надышаться. Примечание. Неверующим предлагаю погуглить количество лесов в Англии, Франции, Шотландии, а можно и их площади. Цивилизация-с. Конец примечания. В Россе лесов много, и названия им не дают, не до того людям. Лес и лес себе. Подлесок, перелесок, чаще, бурелом, тайга непролазная. Много у него названий. а заплутать там легче легкого. Впрочем, Божидару то не грозило. В лесу он себя как дома чувствовал, а уж разбойничью стоянку найти и вовсе проблемы не видел. Кто в лесу не был, кто по нему не ходил никогда? Да, для тех оно сложно. А Божидар не такой лес видывал. но Урале такие чаще. Тут-то, считай, подлесочек мелкий. Можно бы у местных крестьян проводника попросить, да не стоит. Мало ли кто из них разбойникам вести доносит. Лучше не рисковать. Вылавливай потом негодяев по всей Росси. А вот на следы звериные посмотреть можно. По дороге ночью пробежаться, подумать, где он бы сам засаду устроил, можно. Ветер понюхать, опять же. Разбойники не розами пахнут и не розами гадят, и не розы жрут, Им и мы кашу варить надобно на всю ватагу, и до ветру ходить. Пахнет духом нечистым. Да еще как! И именно нечистым. Моются-то они редко, и тарелки не так, чтобы моют, а от того живот расстраивается люто. От такой вони белки с сосен падают. Вот Божидар и поглядывал на стоянку Татей. Оценивал, прикидывал. кстати, ни свои, ни чужие жизни не ценит. А вот ему каждый из дружинников дорог. Каждого он знает, и семьи их, и детей. Своими рисковать ему не хочется. Когда-то, возможно, он побеждать будет с наименьшими потерями. Пока мест так выходила, что нападать на лагерь не надобно. И своих людей он много положит, и ведьму не выловит. Отвезут ее в монастырь, Понятно, она там не задержится. Да куда и когда улизнет? Кто ж ее знает? А на царский обоз нападать? Это уже сам Божидар ровно тать станет. Кому потом про ведьму объяснишь? Куда как приятнее, ежели тати на обоз нападут, а Божидар людям государевым на выручку придет. Под шумок и часть обозников погибнет, и ведьма в жертвах окажется. Он о том лично позаботится. Обозников Божидару тоже жалко было. Но своих-то людей жальче, и обозников не он обучал. Не ему о том и заботиться. Вы царицу в монастырь везете? Вы не подумали, что на вас напасть могут? Вы каждого куста не стережетесь, Не стараетесь царский приказ выполнить? По делом. Хотелось Божидару помочь им как-то, предупредить? Да нельзя. И вопросы возникнут. и дело он завалит. Надобно потом хоть семьям обозников помочь будет. Хоть как, хоть чем. И такие случаи бывают, когда нет для всех хорошего решения. Только вот давит это на плечи. Давит, тянет. А и не делать нельзя. Права была та волхвица юная, Устинья. И засада ждет, и ведьми вырваться помогут. А это уж точно не к добру. Рот, батюшка, помоги справиться. Ох, тягостно. Сильно злилась государыня Марина, теперь уж бывшая государыня. Злилась с того дня, как из Ладоги уехала. И как тут в бешенстве не быть? Борис не о ее удобстве подумал, о том, чтобы не сбежала ведьма. А потому и вазок глухой был, с окошками маленькими, с засовами снаружи. И маленький он, и неудобный. Царица раньше в таких и не ездила, брезговала. Это куда ж годится? Сиденье без подушек, пухом набитых, стенки бархатом не обтянуты, жаровни походные и то нет. Сиди, дрожи в шубу кутайся. И ту не соболью, а вчинную. И валенки такие же, и носки. Все неудобное, колючее. Марина и не понимала, что овчина в таком пути всяко лучше соболей. Те хоть и драгоценные, а овчина простенькая, да греет лучше. У нее то шубы распашные, с рукавами широкими, длинными, с полами, в стороны разлетающимися. Красиво, чтобы от терема до воска пройти или по садику погулять немного, а для дальнего пути без рук без ног останешься. Да и сапожки сафьяновые в зиму не хороши. Она просто злилась, потому что всего две девушки и те в одном воске с ней. Что так теплее, она не понимала тоже. Потому что останавливаться приходится на постоялых дворах. Потому что все эти холопы, которые раньше при ней и головы от земли оторвать не смели, в грязи валялись, глазеют на нее теперь, словно она какая диковинка. А особенно тот парень из трактира. Марина его оценила по достоинству. Вот с кем бы ночь провести. Из него столько сил высосать можно. На год вперед хватило бы. Опять же, красив, того не отнять. Вкусный. И взгляд внимательный, серьезный, вдумчивый. Такие могут в постели женщину порадовать. А то большинство красавцев считают, что они уже подарок. А что бабе еще надобно? Она уже может к такой-то красоте прикоснуться. Чего еще стараться? Счастье уже привалило. Всей тушкой в кровать. А этот не такой, сразу видно. Но пообщаться с ним не получилось. И не получится уж теперь. Охрана ее в сорок глаз бдит. Не сбежать, не извернуться никак. Боярин Пущин постарался, не иначе. Не любит он Марину и не любил никогда. Вот и напакостил, как смог. Не люди, псы цепные. И на Марину с подозрением смотрят, и на девок ее, И слова лишнего не скажут. Ух, гад! Погоди, у меня Егор Пущин. Дай только на свободу выбраться. ужо я тебе. Наплачешься ты у меня. Всех родных своих схоронишь, а сам еще и жить останешься. Не менее того. Ничего. Марина освободится, все наверстает, и радости плотские тоже. Но того мужчину она упустила безвозвратно, а это очень обидно. А теперь жди еще, пока Никишка кишка спохватится. А разбойнике Марина тоже было мнение невысокого. Привлекли ее в свое время две вещи: жестокость убийства. Мужчина в порыве ярости трупы топором рубил, сначала живых. потом и трупы малым не на части разделал. И второе. Своей смерти он уж не боялся. Как было не попробовать его себе подчинить? Марина с ним и поработала. Чуточку воспоминания обострила, жажду мести добавила туда, где была безнадежность, а тяга к крови у Никифора и так была. Своя, собственная. Ему и так убивать нравилось, только ранее он себе того не позволял. сдерживался, А сейчас спустил себя с цепи, вызверился вовсе. И слухи до Марины доходили о разбойничке. Чего только не делал он? И лошадьми людишек разрывал, и собаками травил и к деревьям привязывал, изгалялся всяко. Марину то сильно не волновало, подумаешь, людишки какие, бабы еще нарожают, А вот Борис злился, гневался. Облавы посылал. Ну так пошлет государь Облаву, а то впустую проездит. А спустя месяц опять все начинается. Борису и в голову не приходило, что его Маринушка-разбойнику, Татью-Лютому, весточки передает, А она передавала исправно и взамен получала кое-что ей надобное. Не самой же людишек убивать. Так и заподозрить могут. А Татья, Был человек, да и сгинул. Был гонец, да письмецо и не доехало. И такое бывает. Пока Марина о жизни своей печальной думала, снаружи шум поднялся, гам, крики. Напряглась царица, насторожилась. От стены воска на всяк случай отодвинулась. Потом и вовсе на пол легла. Приказала служанкам себя загородить. Мало ли что. Болты арбалетные вазок и пробить могут, а ведьме умирать вовсе даже не хотелось. Девушки лежали сверху, возились, плакали. Пол был холодный и грязный, от девок пахло неприятно. Потом, кислой овчиной, кажется, одна из них еще и описалась со страху. Марина терпела. Что может быть глупее — погибнуть в двух шагах от свободы? И вообще... потом она их всех убьет, прикажет убить и сама примет участие. Отдаст их Никифору, и парни его потешатся, и сама Марина себя сбережет, Хоть и не боялась она разбойников, да брезгливо как-то. А сейчас просто надо потерпеть, просто подождать. Совсем немного осталось. Острелы летели, свистели, кричали от боли люди — Потом все стихло. Марина продолжала лежать, пока кто-то не постучал в дверь воска. «Живы? Эй, там!» Марина пообещала себе и за это «эй, там!» сквитаться с нахалом и раздраженным тоном приказала девкам. «Сползите с меня, твари негодные! Да подняться помогите!» Два раза просить и не пришлось. Божидар спокойно ждал. Удобно устроился в развилке дерева. взвел рычаг арбалета, наблюдал за происходящим. Когда Тати опрокинули заранее подрубленные деревья и повалили на дорогу, ни он, ни его люди в драку не полезли. К чему? Они спокойно ждали, замаскировавшись, насколько смогли, да отстреливали татей, которые попадались. Не надо спешить им, не надо рисковать собой. Их задача — уничтожить ведьму, а не участвовать в бою. Уничтожить так, чтобы никто и никогда ни о чем не догадался. Божидар покосился на разбойника, которого скинул недавно с дерева. Оглушил, сломал хребет. Рядом с ним и арбалет бросит. Всё ж понятно. Сидел в засаде, выстрелил, попал, спрыгнул, сломал спину, умер. Кто там еще разбираться будет? Обозники всё ж отбились. Крепкие мужики, ничего не скажешь. Как ринулись на дорогу Тати, так залпы получили из всего, что есть. И Божидар не оплошал. Как пошли Тати из лагеря, так его люди следом пошли. Тати в засаду устраивались, а Божидар и его люди по их следам шли. И убивали. Тут главное убить так, чтобы лишнего шума не поднять. Но Божидар справился. И сейчас доволен был, сидел, ждал. Вот вазок. Стены в нескольких местах продырявлены, но ведьма точно не пострадала. Не дура она. Вот конь убитый. Сейчас обозники по стромке режут. Коня на обочину оттащат, там разделают. Не бросать же все мясо дикому зверю на поживу. С собой лучшие куски заберут. На привале приготовит, а вот и старшина. Подходит, в дверь воска стучится, зовет. Дверь открывается. И снова Божидар от восторга задохнулся. Царица из воска вышла. Хороша. Даже сейчас, даже грязная, измученная, растрёпанная, невероятно собой хороша. И волосы черные льются, и глаза бездонные, И губы алые. Это если просто смотреть. А ежели чувствовать, ежели ощущать, другие не понимают, почему им неуютно становится. А Божидар почти видит облака мрака, которые вокруг нее завиваются. Щупальца по поляне раскидывают. Сильна колдовка. Мужчина с трудом морок стряхнул, прицелился, И медленно, плавно, стараясь, чтобы болт пошел ровно по ниточке, спустил рычаг. Кажется, Марина почуяла что-то в последнюю минуту. Вскинула голову, хотела дернуться, оглядеться. Болт нацелен был в переносицу, а вошел точно в рот. И кровь брызнула. Она еще падала, запрокидываясь назад, а Божидар уже знал — не требуется доводки. Потому что мрак втягивался назад. И что сейчас будет, он тоже знал хорошо. И не собирался на это смотреть дольше необходимого. Напротив, ему-то как раз и надобно бежать. Божидар стиснул в ладони коловорот, спрыгнул на землю и помчался от этого места, что есть сил. Да так что снег летел из-под ног. Следы, никто их искать не будет. После того, что сейчас начнется, никто. Павел, старший среди обозников, еще порадоваться успел. Повезло им, отбились. Хотя что такое везение? Это когда ты готовишься заранее, долго готовишься, упорно. Тогда и все хорошо складывается. Повезло и что кольчуги под одежду вздели, и что у нападающих не так много стрелков было. и что сами все под рукой держали, и что атамана завалили чуть не вторым выстрелом, а без него Татя не так опасны стали. Павел уж поглядел на убитого, передёрнулся. Ослоп. И палица его знаменитая, гвоздями утыканная, рядом с ним лежит. Такой взмахни, а слоб ее крутил, как веточку. И только прилетевший откуда-то сбоку болт остановил его. Повезло. Кто-то удачно попал. Тати не войско, они свою жизнь ценят. Увидели, что атаман упал, и начали разбегаться. «Как там царица еще? «То есть не царица она уже. Неважно. Про себя Павел ее государы не именовал. Так спокойнее было. Вот довезет он ее до монастыря святой Варвары. Там царицу пусть как хотят, так и именуют». А здесь и сейчас лучше со всем почтением. Хотя царица все одно на него шипела, фыркала, злилась чего-то. Чем он ей не угодил? Павел Фролки кивнул. Тот ближе стоял к воску. Мужик в вазок постучал, позвал. Отозвались быстро. Дверь открылась, государыня наружу ступила. И тут? Откуда он только взялся? то ли не всех Татей перебили, то ли еще чего. Один болт — один удар. И государыня Марина запрокидывается назад и падает, падает, и изо рта у нее бьет алая кровь. Павел на месте замер от ужаса и непонимания. А потом... Потом он с места и сойти не смог. Непонимания уши не осталось — Ужас лютый захлестнул его. И обгадился мужчина, но не обратил на это внимания. И кто бы обратил? От тела государы неровно черные искры хлестнули в разные стороны. Злые, голодные. И стало ему так страшно, что хоть ты в обморок падай. Не удалось. Искр становилось все больше и больше. Они накрывали тело царицы, повторяя его очертания. Уплотнялись, темнели, пока не закрыли тело полностью. А потом вспыхнул черный свет. Павел упал на колени. Ослепило? Он и сам не знал, просто по глазам так ударило, что страшно стало. И в ушах зазвенело, и жуть накатило. Безжалостное, лютая. Кажется, взвыл кто-то рядом, словно раненый волк. И кончилось всё. Павел едва насмелился глаза открыть и заорал. Отшатнулся, в снег сел, продолжая визжать поросенком. «Царица?» Лежит перед ним тело старухи, да такой жуткой, что не во всяком пьяном бреду увидишь. И фролка неподалеку, и две девушки-чернавки. Старуха-то ровно живая, но до того мерзкая, так и хочется лопатой ее навернуть и зарыть потом. А Фролка в секунду единую ровно высох. И девушки тоже. Только что живые были, хоть и испуганные. Двигались, даже пищали за царицыной спиной чего-то. А теперь лежат. И мертвые, И это хорошо видно. Павел аж взвыл от ужаса. Был бы рядом Божидар, объяснил бы. Да мужчина бежал оттуда, что есть сил, потому как законы знал. Черный дар же. Когда ведьма сама по себе умирает, от старости или там время ее пришло, она преемницу нашла, дар передала, то одно. Передаст она дар и уходит. Бывает, что дар передать некому. Тогда долго мучается она, пока вся тьма из нее не выйдет, к хозяевам не вернется. А тут не то. Тут ведьма внезапно умерла. Дар передать не успела. Сделать ничего не успела. И черный дар наружу выплеснулся. Убийцу искал. А убийца-то и недосягаем, и коловорот его защищает, и вера, и сил у него хватает. Вот чернота и забрала тех, кто рядом был. Невинные жертвы. Да. Могло бы и больше погибнуть. Да повезло обозникам. Стояли далековато. А могли... И Марина стала такой, как и должна быть, когда б не она силу чужую. Только Павел о том не знал, да и не думал. Ему бы в себя прийти, штаны отстирать, не скоро еще опомнятся обозники. И долго думать будут, как рассказать правду. Ох, страшно. В палатах царских тем временем боярышень государю позвали. А зачем? Не сказали. Не знала Устинья, что Любава с утра к Борису пришла. Попросила его созвать боярышень, сказала, что Федя невест по домам распустить желает. Всех. Борис в ответ на слова мачехи только плечами пожал. Что ж, так тому и быть. С Устиньей-то он все равно видеться сможет. И в палаты ее провести тайком тоже. А когда оставил Фёдор свою затею со свадьбой, оно и к лучшему... и согласился. Устя бы и растрёпой пошла. Ей безразлично было, но Аксинья пристала вдруг хуже комарихи надоедливой. А спорить с ней Устя не хотела. Чего сестру лишний раз злить? Помириться не успели ещё, чтобы опять ссориться. «Сейчас, Устя, я тебе ещё жемчуг в волосы в плиту, и вовсе красиво будет». «Да к чему красота эта?» «Устья, ты что, опозорить нас хочешь? Государь будет царевич, бояре кажется, а ты ровно чернавка какая!» Устья только головой покачала. Ради государя она бы нарядилась. А вот ради остальных неохота ей. И Фёдор еще. Кто знает, что дураку в голову взбрело, как назовет ее невеста и сейчас. Будем надеяться, что обойдется. Но ежели нет... «Интересно, что будет, когда она прилюдно от такой чести откажется?» Фёдор, наверное, орать начнет, Родители в ужасе будут. Боря помочь обещал. Сказал, что ее сразу же спрячет. Потом вывезет. Придумают они вместе, что делать, ежели Фёдор сам от нее не откажется. Не откажется он. Сам про то, сколько раз говорил. Может, и уговорит его Борис, а может, и нет. Устя лишний раз ни на кого не надеялась. Сама справляться будет. Аксинья стягивала волосы Устья, украшала их, лентами и золотыми нитями перевивала. Тут и жемчуг сам в руку скользнул. Пальцы чуть дрожали, но в волосы Устиня она нитку вплетала решительно. «Это так надо?» Устя слишком, слишком задается. «У нее и так все есть. Она еще и Михайлу захотела». Её, Михайлу. Не бывать такому. Аксинья совсем уж дура и не была. Понимала, что ежели Михайло так в Устинью влюблён, ей с ним вовсе разговаривать не о чем. А он влюблён. Можно кому угодно врать. Себе не получается. Если б Михайло так с ней говорил, Аксинья самой счастливой себя б чувствовала. А он... Когда он с устье говорил, у него и голос совсем другим был, и лицо, и глаза. Он аж дрожал весь. А с ней просто играл. Просто врал, по делом ему будет под лицо. И устьки по делом. Что она раньше не знала, знала наверняка. Сказать о не могла, или Михаиле сказать. Уж могла бы и присушку какую ей дать. Это пусть она отговаривается, что не умеет. А так-то наверняка царевича она присушила. Иначе б Фёдор на нее никогда не клюнул. Она же страшная. Аксинья намного красивее. А уж Данилова Марфа так и вообще красотка. Была. Может, ее устька и испортила? Точно она. Кому еще такое было надобно? Вот Аксинья за Фёдора замуж выйдет, обязательно ему пожалуется. И Устьку, Мерзавку, тогда в монастырь на покаяние. Навечно. Или лучше ее при себе оставить. Пусть смотрит и завидует. И так тоже можно. А Ксинья потом подумает, как лучше сделать. А пока... Жемчуг занял свое место в волосах Устиньи, и девушка вышла из комнаты. А Ксинья пошла за ней. Она сегодня тоже принарядилась. Не так, как Устька, конечно, Но сарафан Аллы надела, брови подчернила, щеки нарумянила. Сказал бы ей кто что выглядит, она ужасно, Век бы не поверила. Но выглядела Аксинья размалеванным клоуном. Впрочем, это ни на что уже не влияло. Вот и сердоликовая палата. Не любила ее Устинья. Да кто б ее спрашивал. Сказано прийти, они и пришли послушно. Стоят боярышни, переглядываются, молчат. Устья тоже молчит. Она-то знает, что в той черной жизни с ней было, но в этой не допустит она такого. Ежели сейчас Фёдор ее своей невестой назовет, да не откажет она, празднество начнется. Потом она будет в палатах царских жить, с Фёдором видеться, к свадьбе готовиться. А потом, за пару дней до свадьбы, Устья просто исчезнет, как не бывало. Выйдет из горницы своей, да и пойдет себе, куда глаза глядят. В потайной ход, потом еще куда. Она и сама не знает покамест. К Добряне. А оттуда, куда ветер понесет. Не может она за Федьку замуж выйти. Не готова она такое еще раз повторить. Сколько можно при Борисе останется, а потом уйдет. а палата вся искрится. Камень сердолик и тут, и там вделан, капли крови напоминает. И царь на троне сидит, и бояре стоят. А вот и Фёдор, и матушка его за ним следом. Идёт важно. В руке ширинку несёт. Примечание. Полоска холста, отрезанная по ширине. Конец примечания. Вот уж шаг до него остался. «Вот уж он руку протягивает!» А в следующий миг оно и случилось. Устинья не поняла сразу, что произошло. Просто ударила что-то в затылок, стиснула, сдавила. На глазах царя, царевича и всех бояр Устинья Алексеевна Заболоцкая потеряла сознание. Борису происходящее не по душе было. Сильно не по душе. Когда он Фёдора с ширинкой расшитой увидел, на троне приподнялся, рявкнуть хотел. Да что тут сделаешь? На глазах у бояр всех семью царскую позорить? Нельзя так делать. Внутри семьи любые распри могут быть, а перед чужими стоять они должны вместе, крепко. Не может Борис показать своей неприязни к мачехе, к брату младшему, иначе затравят их бояре. а потом и его затравят. Где царевич, там и царь. Невелик шажок. Но и допускать, чтобы Устя даже и ненадолго до красной горки невесты и Фёдора стало. Неправильно это. Нехорошо. Борис сам себе покамест не признавался, но Устя чем-то запала ему в душу. Вроде бы и о любви они не говорили, и глазами томными на него Устя не смотрела. И не до того ему... Но вот это ощущение, что твоя спина прикрыта, что рядом с тобой человек, который жизнь отдаст, а тебя тронуть не даст, откуда оно взялось? То ли когда он уснул рядом с Устиньей, и та всю ночь над ним сидела, то ли когда утешала она его после Маринкиной измены, то ли когда он ее утешал. Борис и сам ответа не знал, вот и злился. Устинью он Фёдору не отдаст. это уж точно. Не по себе братец дерева рубит. Но как ему о том сказать? Он и слышать ничего не желает. А как потом ему Борису на Устинье жениться? А ведь он, считай, решился уже, только не поговорил с самой волхвой. И не успеет теперь. Сколько ж бед Федька этим сговором принесет? Ох, оторвет Боря братцу пустую голову. Сидел Борис на троне своем, Зубы стискивал зло. Скипетр в руке сжимал, державу. Руку удалось удобно на подлокотник пристроить. Тяжёлая зараза. Бояре рядом. Боярышни пришли. Устья стоит второй с краю. За боярышнями их служанки, а за ней сестра стоит. Раскрашена, что кукла глиняная. Аж жутко. Двери распахнулись. Фёдор вошёл. Боря-то думал, что он сейчас отпустит боярышень, а он в руке ширинку несет, вышитую золотом, да перстень. Сейчас он их должен невесте своей отдать. «Ах ты ж гад такой!» Вот он подошел, руку протянул, и тут устя просто упала на пол. Осела, словно дерево подрубленное, покамест на колени. Фёдор так и стоял бы, дурак дураком, но у него сестра Устинье приняла и перстень, и ширинку, а сам Фёдор к Устинье склонился. На руки ее поднять попробовал. Куда там? Устя выгнулась, вскрикнула глухо, и вовсе недвижная обмякла. Борис и сам не заметил, как рядом оказался. Его-то и бог не обидел, в отличие от Фёдора. Он Устинью на руки и поднять смог. «Что с ней?» Кто спросил? Бориса заметить не успел. Зато услышал звонкий и четкий голос царицы Любавы. «Видимо, больна она. Господь отвел Феденька». «Матушка?» «Но когда выбрал ты боярышню Заболоцкую, женись. Только не на старшей, а на младшей, раз уж ты ей перстень отдал». «А... а... Кому другому Фёдор мог бы возразить? Но родимой матушке? Любимой? Никогда. выпалить то, что у него на языке вертится? Да разве ж такое можно? И Любава отыграла еще несколько шагов. Отче. Патриарх словно и ждал этого. «Волю Божию вижу, чада, в том, что не вручил ты перстень свой больной девушке, кое не смогла бы стать тебе хорошей женой и матерью твоим детям». Господь и в том участие свое явил, что сделал ты выбор, и выбор хороший. Чем не невеста тебе, Аксинья заболотская, И мила, и пригожа, и здорова. Благословляю сей союз». «Благословляю», — и Любава подключилась. «Одобряю», — добил Борис. Ему не до того было, но... «Не устинья? Вот и ладно сие». Подоспевший лекарь у него перенял тело у Устиньи, на лавку уложил, пульс пощупал. «Что скажешь, Адам?» «Не вижу причин для обморока, государь. Сердце боярышни бьется ровно, дыхание спокойное». «А что в рукаве его балахона исчезла нитка жемчуга из косы Устиньи? Кто на то внимание обратит?» Устья на лавке лежала ровно мертвая. Устья в себя пришла еще на руках у Бориса, но лежала молча и тихо. Что с ней случилось? Примерно она поняла. Порчу на волхву наводить — дело гиблое и глупое, неблагодарное и напрасное. А вот разово воздействовать как-то можно. Долго не получится, да заговорщикам и пяти минут хватило. Поздно уж переигрывать. «Как?» То есть, чем ее взяли? Это Устя поняла, когда у неё из косы что-то вытянули. Но ее волос касалась только Аксинья. Опять? Снова ее предали самые близкие. Ох, видимо, сколько кувшин разбитый не замазывай, а пить из горсти придётся. Аксинья, дурочка, что ж тебе пообещали-то? Устинья хотела было рот открыть. А как слова царицына услышала, так и поняла все сразу ровно ее еще раз ножом ударили. «Дурочка!» «Сестрёнка, какая ж ты идиотка! Ясно-понятно, им женщина нужна с волховской кровью. Только про меня они поняли, что кровь проснулась и характер разбудила, а ты-то беззащитная, а кровь, она та же». «И что они с тобой сделают? Как поступят?» «Тут и думать нечего». Что с Устиньей было, то и с Аксиньей будет. Разве что имя поменяется. И такого она сестре своей не желает. Но... но и сделать сейчас ничего не сможет. Встать, закричать, что отравили ее или околдовали? Так и доказательств нет. Уже нет. Аксинья от всего отопрется. Усти просто не поверит никто. Кричи, не кричи. Бесполезно. а тем временем выбор невесты своим чередом шёл. «Благословляю». Тут Фёдор и очнулся. Оксинья? Даром ему никакая аксинья не нужна. Ему устья надобно». Но только он рот открыл, как ему на запястье материнская рука легла. «Молчи, Федя. Будет тебе твоя устинья, только молчи». И так это сказано было, что рот у него сам собой захлопнулся. Ежели матушка обещает, она всегда свое слово сдержит. Так что Фёдор поклонился честь по чести. «Когда так сложилось, пусть так и будет оно. Господь наш мудр и по своей воле любое дело управит. Прими мой дар, боярышня оксинья. Аксинья в ответ покраснела, поклонилась, Пробулькало что-то невнятное. Да, хоть и сестры они, да только Устинья себя держать умеет. А это — дурище. Вслух же Фёдор ничего не сказал, наблюдая, как Адам с помощником выносят из сердаликовой палаты так и не пришедшую в себя Устинью. Церемония своим ходом шла. Не приходила в себя Устинья еще минут пять. Вот как принесли ее в лекарские покои, да стрелец за дверь вышел, так и вскинулась она. Прищурилась. Что, Миер Козельский? Поговорим? Адам ашарахнулся. Смотрит на него женщина, а глаза у нее прищурены. И кажется, мужчине, что по ободку зрачка искры бегут. Зеленые, яркие. «Эм... Боярышня, я рад... Да, да, рад, что ты опамятовалась!» «Кто тебе велел нить жемчуга из моих волос забрать?» Устья понимала, что сам Адам вряд ли к тому причастен. Не с его селенками порчу наводить. Обычно он человек. Не слишком хороший, не очень плохой. Но кто-то же велел ему. «А кто?» Государыня Любава сказала. Устья кивнула, понимающе. «А когда б она отравлена оказалась?» «Государыня уверила, что вреда тебе нить не нанесет, Просто пока при тебе она, ты себя плохо чувствовать будешь». «Бредни бабские. Но как отказать? Она государыня, и брата ее я любил. Служил ему честь по чести». Адам за собой никакой вины и рядом не ведал. Не ворон, не делал ничего противозаконного. А что, государыне Любави услужить согласился? Так что ж, у нее любые фантазии быть могут. Она недавно болела сильно, иногда и потакать им следует. Пусть уж бабы. Эти мысли у него на лице написаны были так ясно, что Устя только головой качнула. Как же легко управлять некоторыми мужчинами. И женщинами тоже. Только говори, что они хотят услышать, и будут танцевать под твою музыку. Дай мне жемчуг на минутку. Пожалуйста, мейер Адам. Хорошо, боярышня. Устя пальцами жемчуг перебрала. Да, вот тут и здесь. Всего пара заговоренных жемчужин на целую нить. И заговорены они хитро. Не на Устинью, на Фёдора. Как только царевич рядом оказался, так и сработало ведьмовство, так и ужалило. Устья отреагировала, в обморок упала. Плохо ей стало. Оказывается, и так можно. А вот по делам не всегда силой решить можно. Иногда опыт куда как поболее дает. Хорошо же, урок она получила, даже два, и оба запомнит. Нить устерешительно протянула лекарю. Сама Славки встала, плечи расправила. «Благодарствую, Мейр Адам. Пойду я к себе». «Провожу я тебя, боярышня. Не дай бог, еще в коридоре, где обеспамятеешь». «Уже не случится такого. Спасибо, Мейр Адам. Всё одно то мой врачебный долг». «Когда долг, проводи, Мейр. Я тебя благодарю за помощь. «Не за что, боярышня, служба у меня такая. Ты хороший слуга, Адам, верный и честный». Адам кивнул. «Да, таким он и был, и знал это за собой. Приятно, когда твои достоинства замечают». Идем, боярышня, позволь тебе руку предложить». Устья позволила и руку приняла, и к себе пошла. «Что ж». Как оно случилось, так тому и быть. Хотела она что-то поменять, да, видно, не меняются некоторые люди. Хотя и забавно это получилось. Аксинья стояла перед троном, рука об руку с царевичем Фёдором. Миг триумфа. Она такими словами не думала, но торжествовала. «Вот вам всем, боярышни. Охотились на царевича вы, а поймала его я». «Я! Я!» Скромная да умная Аксинья Заболоцкая, которая своего часа ждала и дождалась. Совсем как в сказке, когда младшая сестра и красива, и умна, и счастье обрела вопреки злобным проискам. Счастье? Да не с тем. Вот он, Михайло, Мишенька. В углу стоит, глазами круглыми смотрит, хлопает ими ровно сова. «Не ждал, Любы мой?» А ужо тебе. Смогла я, добилась. Царевной я буду, а ты на посылках у меня будешь. Добьюсь я. Царевич Федор нерадостным выглядит. Ну так что же? Скоро он поймет, что младшая эта сестра лучше старшей. Скоро все про то поймут. Вот и государь понял уже. Смотрит довольно, улыбается. Брата благословляет, а там и свадьба скоро будет. Патриарх чем-то доволен. Царица Любава смотрит благосклонно. Мать-то не обманешь. Мать сразу поймет, что для сына ее лучше будет. Неустька, гадина. Что, ей мало было? Мало, да? Михайлу моего. Ненавижу. Обоих. Ничего. Теперь у нее у Аксиньи, власть вся. Теперь все они у нее в кулачке будут. И по делам. Сверкнули глаза, расправились плечи. Пожалуй, в эту минуту Аксинья была почти красива. Только вот никому до того и дела не было. И это было самым горьким. Хорошо еще сама Аксинья этого не понимала и улыбалась. Здесь и сейчас она торжествовала победу. Борис едва до конца досидел. Уж потом отпустил всех. Патриарха к себе позвал. «Поговорить хочу, Макарий». «Как велишь, государь». Борис долго тянуть с вопросами довежества разводить и не стал. Рубанул с плеча. «Что тебе, Любава, за этот спектакль пообещала?» Патриарх тоже не стал отнекиваться до да круги плести. «Когда б не спросил, государь, то одно. А ежели понял, чего врать-то?» «Государь. Мне царица ничего не обещала, уговорила попросту. Боярышня Устинья для царевича жена плохая. Да ты и сам то видишь. Слишком она умна да сильна. Она Федора в дугу согнёт, от матери оторвёт. Ему бы и на пользу, нет? Не знаю, государь, не ведаю. Федор легко чужому влиянию поддаётся. Тебе то ведомо. Сейчас жена им управлять не будет, а мать его крепко держит. «Мать тоже не вечная». «А потом ты, государь, ее заменишь. А боярышня Аксинья глупа да податлива. Будет детей рожать да покрова расшивать. Ей большего и не надобно. Чернавок гонять да мужа ждать». «Это верно». «Откуда Любава знала, что у Устинья упадет так-то?» «Про то не ведаю, государь. Может, договорилась она с боярышней. Может, еще чего. Могла она». А мне так объяснила, что никогда бы Феденька не согласился на замену. Вот и пришлось хитростью взять. И тебе она признаться не могла. Ты вранье не одобряешь, а как раскрыл бы ты замысел её, так второй раз не получилось бы уже. Борис подумал зло, что так ему и Любава скажет, слово в слово. И не отмолвишь ведь? Не получилось бы, это верно. Хорошо, Макарий. Когда венчать этих двоих можно? Так через три дня, государь, и повенчаем как должно. Вот и ладно. От меня подарок жди, хороший. Благодарствую, государь. А всё ж ты тоже о женитьбе подумай. Пока мест боярышнего дворце их и задержать можно. Борис брови поднял, а потом и улыбнулся. «И то верно. Распорядись, чтобы без моего приказа никого не трогали, по домам не отсылали. Еще один отбор объявлять не будем, не надобно. А потихоньку я со всеми оставшимися боярышнями переговорю. А там и с отцами их...» «Как прикажешь, государь, так и будет». Макари улыбнулся довольно. Мудрый он все таки И взгляды Бориса в сторону Устиньи давненько заприметил. Оно, конечно, невеста младшего брата, нехорошо так-то. Но ежели девушка обоим в душу запала, и ежели самому себе признаться, то царица из нее куда как лучше получится, чем царевна. Умная она, боярышня Устинья, решительная, спокойная, и держать себя умеет, и говорить с достоинством. Для царя она куда как лучше подойдет, чем любая другая. Макарий, конечно, семье своей был предан. Как без того? И родных любил. Нельзя ж в себе все мирское вовсе убить. Не получается так-то. Но ежели для Россы лучше так, как сложилось? И довольны все. И Любава с Платоном довольны. И Фёдор доволен будет, когда поймет, И Борису с Устиньей хорошо будет. Надо бы на царю еще сказать, чтобы он Фёдора куда отослал подальше — Когда жениться надумает на устинье. А то неладно, так-то будет. Натворит еще Федька дел нехороших. Лучше пусть едет в Козельск или Орловск губернатором там. И любаву с собой заберет. Так-то оно всем лучше будет, да и патриарху бы от таких родственничков подальше тоже неплохо. И Макарий, хитро улыбаясь, отправился распоряжаться. «Маменька, это что за... и...» Фёдор своих чувств и вовсе не сдерживал. Полетела в дальний угол ваза безвкусная. Полетела за ней табуретка. «А ну-ка, довольно мои покои крушить! Сядь и послушай!» Таким тоном любава слона на марше остановила бы. Не то что сыночку любимого. Фёдор и остановился, как вкопанный, Только глазами вращал, что тот слон додышал шумно. Любава его оглядела, кивнула сама себе. «Ты боярышню Устинью хотел? Так получишь ты ее Вскоре после свадьбы и получишь». «Как?» А «Аксиньи прикажешь сестру при себе оставить для услужения. Она тебе покорится. Она вообще слова поперек не скажет». Не то поучишь ее плеткой, как положено. Фёдор кивнул. Теперь он мать куда как внимательнее слушал. А потом пару раз в углу прижмешь, али просто прикажешь к себе явиться, кто тебе хоть слово поперек скажет. А сейчас? Сегодня. Только а после свадьбы. Вот как Аксинья затяжелеет. Почему? потому как от твоих забав дети бывают, Феденька. Нехорошо будет, когда законный наследник позже ублюдка родится. Фёдор головой помотал. Дошло. А боярин Заболоцкий не возразит ли? Найду я, что ему предложить. Женись на Аксинье, обеих сестер получишь. Понял? Федор к матушке подошел, обнял, поцеловал. Маменька, «Люблю тебя!» «То-то же!» Любава слезинку вытерла кончиком платка. Сыну улыбнулась. «Вырос ты у меня, Феденька. Скоро внуков мне подаришь». «Постараюсь, матушка». «Только сначала с законной женой постарайся, а потом уж и с устиньей. Глядишь, и вовсе ее в палатах оставишь. Будет жить на твоей милости. Слово не пикнет». Фёдор закивал. Явно его такая перспектива вдохновляла. Любава сына по голове погладила. Сколько ж она для него перенесла, сколько сделала. Чуть-чуть еще и все хорошо будет. Вот она, сильная кровь. И дети у Феденьки будут здоровые. А аксинье или там Томустинья? Какая ей разница, что с бабами этими будет? Пусть хоть подохнут обе. Ей оно безразлично. У нее Феденька есть, сыночек родненький, о нем она и заботиться будет. А эти сами встретились, сами и виноватые. Устья не успела вещи в сундук сложить. Потаенная дверца скрипнула. Обернулась девушка, заулыбалась. Боренька, Устена. Царь к ней шагнул, за руки взял. «Устёна, милая, ты здорова ли?» «Теперь здорово, Боря. Теперь хорошо все. Ты с мачехой моей договорилась. Она тебе что пообещала?» Вмиг единый Устя посерьёзнела, руки высвободила. «Боря, сядь, прошу тебя, послушай. Плохо все очень». «Что плохо, Устёна?» Мне кажется, так все очень хорошо даже. Пусть Федька на сестре твоей женится, лишь бы не на тебе. Женится. Невесело Устинья усмехнулась. Другое плохо, Боренька. Не сама я упала, не своей волей. А Ксинья, дурочка маленькая, мне в косу жемчуг вплела. Непростой, заговоренный. Паука того помнишь? Борис только кивнул. В миг хорошее настроение как тряпка истёрло. Помнила ли? В другое время и не поверил бы и не задумался. А вот так, когда аркан с него сняли, когда сам паука видел, когда горело сушёное чудовище, а его аж трясло, запомнишь после такого, и во всё поверишь. Ты сказать хочешь? Хочу, Боря. царица Любава из рода Захариных, а брат ее боярин Данила, черным баловался. Мать ее ведьмы и книжной была, и книга черная ее сохранилась. Если согласишься, бабушка моя покажет, где у него комната была потаённая, а там... Лежит она там, хозяев ждёт. За такое в казнь без рассуждений, да и у нас не порадуешься. Когда монастырём отделаешься, счастлив будешь. Так. Боярина нет, а жемчуг есть. А от царицы вдовы черным не несёт. Но что-то на ней есть. Сама я и половины не понимаю. Добряни бы ее показать, да нельзя то из рощи выходить. Бабушку попросить посмотреть? Попроси. Ей во дворец хода нет. Волхва она. Когда патриарх узнает, худо будет. Как же он узнает, когда на свадьбу все заболоцкие пожалуют? И бабушка твоя в том числе. Ох, Боря. Вот и потихоньку на мачеху мою посмотрит. Ты лучше сам вспомни, как отец твой с ней познакомился. Как полюбил ее, как... Прости, Боря, но как твоя матушка умерла? Не было ли в том чего неладного? «Не знаю, Устя. матушка ребенка ждала, родами умерла. Потом через месяца два отец к боярину Раенскому в гости пошел, а там Любава это подолом вертит. И словно приворожили его. Ты сам сказал, Боря, не я. Устя, а можешь ты в матушкиных покоях побывать, посмотреть? Вдруг и увидишь что-то?» «Я вряд ли». Сила-то у меня есть, а знаний не хватает. Вот бабушка, как придет, могла бы и посмотреть, и увидеть. А разве... Нет. Боря вопрос угадал. Когда матушка умерла, я отца на коленях умолил покоя ее закрыть наглухо. Ключ от них мне отдать. Приходил туда. Голос взрослого уже мужчины дрогнул, изломался. Когда отец на Любави женился, та матушкины покоя захотела. Сильно. Да я отцу сказал, что ежели она в матушкины покои хоть ногой ступит, я с собой покончу. Он и воспротивился? Да. Слов ровно и не слышал. А когда ты... Ты ведь сделал что-то? Нож взял, перед дверью встал. Сказал, что сейчас на нож тот брошусь. Борис ворот рубахи шелком до да золотом шитой и распустил. Шрам на плече показал. Длинный, кривой. Я и кровь уж пустил себе. Я не остановился бы. Страх за тебя и приворот преодолел. Ненадолго, наверное. Ненадолго. Но матушкины покоя отстоял я. Никто туда не вошел. Ох, Боря! Давай мы с прабабушкой сходим! Я могу и не понять, даже если почувствую, а спустя столько лет любой след хрупким станет. Пожалуйста, давай не рисковать. Хотелось Борису пойти прямо сейчас и разобраться во всем сейчас. Стерпел. Опять же, узнает он, что матушку отравили или еще как сглазили. Что сделает? Хотя это вопрос глупый. Что-что? Да просто отправят Любаву в монастырь. Навечно. И монастырь выберет такой, чтобы пожила подольше и помучилась побольше. Вон, скальный монастырь. В скале вырублен, не сбежишь, не выживешь долго. Прекрасное место. Думаешь, любого отца приворожила? Не знаю, Боря. Про первую любовь много сказано, а ведь еще и последняя есть. Самая сладкая и самая горькая. А про нее частенько забывают. Мог твой отец и сам полюбить. Так тоже бывает. Молодая, красивая, обаятельная. Что еще надобно? Много чего. Тебе. А отцу твоему? Боря только вздохнул. Чужая душа потёмки. Тут и оно, Боря. Мог и сам полюбить. А могли и помочь. Сейчас уж не угадаешь. «Ох, Устя, что не так? Мне же теперь отец...» «Совсем я о том не подумала. А Ксенье он рад будет, а вот я...» «А ты в палатах останешься. Поговорю я с боярином». «Я? В палатах?» «Да». «Как сестра царевны?» «Прости, не смогу я. Аська дура безмозглая». Не знаю, что ей пообещали, да точно знаю, обманут идиотку. Это понятно, а простить ее все одно не смогу. Нельзя своих предавать. Какие пни были плохие, хорошие, все одно нельзя. Вот после этих слов Боря и уверился окончательно. Устя, оставайся не как сестра царевны, как царица. Выходи за меня замуж. После этого устья второй раз в обморок и упала. И колдовства черного не понадобилось.